Превращение. Увидев кис-кисыча, Кот встал на все четыре лапы, как самая обычная кошка. Он выгнул спину и зашипел. Цветочки и лиски на его шерсти встали дыбом. Теперь он казался ростом даже больше пса. Кис-кисыч, кажется, вначале немного его испугался, но это длилось одно мгновение. Они оба знали, что должно быть наоборот, что по правилам Кошки должны бояться собак и убегать от них. Поэтому в следующее мгновение Брысь скинул тапочки и босиком побежал в дом, Пес за ним. Брысь хотел закрыть за собой дверь на задвижку, но не успел. Тогда он попробовал ее придержать. Но с другой стороны, на дверь навалились Антон Петрович, да еще Тим, да ещё кис -Кисыч. Тогда кот внезапно отпустил дверь, и все кубарем друг через друга вкатились в коридор. Пока они вставали и оглядывались, кот был уже в зеркальном зале. Кискисыча опомнился первым и помчался за ним. Брысь вбежал в первое попавшееся зеркало и превратился там в толстого зубатого тигра на длинных и суставчатых, как у жирафа, ногах. Песик не испугался. Он храбро прыгнул туда же и превратился в длинную мохнатую ящерицу с четырнадцатью ногами и маленькой головой на змейной шее. Эта голова потянулась к тигру, открывая пасть с острыми, как маленькие кинжалы, и, скорее всего, ядовитыми зубами. Тогда тигр выскочил на своих жирафиих ногах из зеркала, перепрыгнул в другое и там превратился в подобие птицы с клювом аиста, но с крыльями летучей мыши. Эта птица кинулась на ящерицу и хотела схватить ее за спинку своим длинным клювом, но ящерица ловко увернулась. Перебежала тоже в другое зеркало, и там ее голова превратилась в пилу, а ноги стали длинными щупальцами, как у осьминога. Эти щупальца схватили летучую птицу-мышь, подтащили к пиле, чтобы отпилить опасный клюв. Но едва два птицы-мышь оказалось в новом зеркале, как ее клюв превратился в ком ваты, пила в нем завязла. Тогда осьминог, не выпуская птицу, переполз в новое зеркало. Там пила превратилась в прялку и стала мотать из ваты нить. Но в это время птица превратилась в чудовищного ежа, утыканного вместо иголок пистолетными дулами. А с прялкой отпустил его, поскорей убежал в другое зеркало и там превратился в черепаху на четырех лапах, но с башней как у танка и длинной танковой пушкой вместо головы. Еж с пистолетами побежал обратно в прежнее зеркало, Танк с пушкой за ним. Они снова стали превращаться в восьминога, в птицу, в ящера и тигра, и наконец из первого зеркала выпрыгнул знакомый кот, а следом за ним кискисыч. Все остальные, прижавшись к стене, следили за этими превращениями. Кискисыч и брысь опять стали гонять по зеркальному залу как сумасшедшие. Копилочные поросята разбегались от них в переполохе. Сталкивались, разбивались, монеты катились из них по полу во все стороны. Наконец Брысь сумел попасть в дверь, выбежал на улицу и одним махом вскарабкался на дерево. кис сы кинулся за ним, но не рассчитал разбега и стукнулся о ствол, так что дерево закачалось, и не только дерево, а как будто и небо, и земля, и все, кто был на ней. Некоторое время песик приходил в себя. Потом яростно залаял, и хвост его начал вертеться, набирать скорость. Чего ты лаешься? Чего лаешься? сказал ему сверху кот. Он понял, что кис-кисыч сейчас залетит вверх, и тогда ему деться больше некуда. Нет, чтобы поговорить по-человечески, сразу заводится. Тим вдруг подумал, что он в самом деле ни разу не слышал, как кис-кисыч говорит по-человечески. Да зачем это было ему нужно, если все было и так понятно? Когда он сердится, когда просто здоровается, но все же песик немного сконфузился, хвост его остановился. Подожди, кискисыч», — сказал ему учитель Вранья. Действительно, дай сначала поговорить с ним. Не пугай. А я не боюсь, сказал сверху Брысь, отфыркиваясь и приглаживая лапой цветочки на шерсти. Подумаешь, вертолет нашелся». Пусть только сунется наверх, и его хвостом перешибу. Раскулеганился, все копилки побил. Где я новые возьму? Сам виноват, сказал учитель вранья. Скажи лучше, что ты с девочкой сделал? Ничего я с ней не делал. Посмотрел они в то зеркало, вот и все. Заставлял я ее, что ли? Спросите сами. Даже же лапой не дотронулся. Да и чего такого случилось? Ладно, превратилась бы в какую-нибудь кривобокую родину. Или, допустим, в гусеничный штопор без хвоста. Нет ведь? Осталось какой была? Только вместо одной будет вам сразу 12? Даже лучше, спасибо бы сказали. Да не нужны мне двенадцать. мне только одна нужна, крикнул Тим. Пожалуйста, бери себе одну. Какую? Любую. А остальные это смотря какую выберешь. Условия же известные. Неужели не читал? Выберешь ту самую, свою. Остальные из зеркала сразу исчезнут. Выберешь другую, все двенадцать останутся уже навсегда. А дальше как они захотят, могут здесь остаться, захотят все пойти с тобой. Пожалуйста, мне не жалко. Тим испугался. Он испугался не просто того, что останутся все двенадцать, хотя и не представлял, что с ними делать, если бы они еще были разные, как детский сад, но тут Ему и с одной таскай-то было трудно, не говоря о том, что и с одной приходилось всем делиться конфетами, всякими угощениями, игрушками. Ей надо было вступать даже лучше, потому что она была младше. Но нет, он не этого боялся. Это была чепуха. Сейчас он готов был отдать Таське всё, что она захочет. Он готов был ей всегда все отдавать. только бы с ним оставалась одна, та самая настоящая. Но как их отличить? Все были на одно лицо, все говорили одинаковыми голосами, все одинаково старались ему подсказать: "Вот я, Тим, вот я". Все, что делала одна, в тот же миг и даже немного раньше повторяла другая, и одинаковые слезы текли по одинаковым щекам. Наверное, они даже пахли одинаково. Потому что кис-кисочь растерянно перебегал от одной тайски к другой, нюхая то сандалии, то сарафанчик. Тим оглянулся на учителя Вранья. Тут развел руками. Я помню, есть какой-то способ угадывания, но как назло, забыл какой. Э, -э подсказки запрещены. Подал брысь голос с дерева. Он уже успокоился, и разлёгся на ветке, приготовившись смотреть. Ему опять было интересно. С подсказками не будет считаться, только всё испортите. А ты сам-то знаешь как? Понятия не имею. Наверное, надо все рассчитать, взвесить. В общем, обдумать со всех сторон. Хотите, можно каждую посмотреть в микроскоп, там где-то в кладовке есть, или лучше в телескоп? Или вон у меня на ветке бинокль висит. Я люблю отсюда наблюдать за дорогой. Можно провести анализ химический, физический, или этот, математический, и вообще разобрать на части и все сравнить. Какую ты несешь чушь? рассердился учитель Вранья. Я? Чушь? А сами-то объясните мне, какая вам разница, настоящая и ненастоящая? Что это значит, настоящая? Значит, что она живая. То есть она ходит, говорит, Все ходят и говорят: она плачет настоящими слезами. Да как вы различите настоящими, ненастоящими. Попробуйте языком, на вкус и одинаковые. Она плачет потому, что ей грустно или больно, или вообще плохо. Она умеет жалеть других, умеет любить. Любить, подумаешь. Все что-нибудь любят. Одни любят сосиски, другие молоко. Один родственник прежнего сдержанного хозяина, неужели он совсем разбился? Больше всего любил, говорят, маленьких детей, не мурмелада, говорил мне не нужно, ни шоколада, только люблю, говорил, маленьких детей. Это совсем другая любовь, сказал Тим. Ну, другая так другая, смотри сам. Только правило помнишь какое? В руки берется, назад не отдается — или наоборот, я уже сам забыл. В общем, обознатушки не переигрываются. И он снял с ветки бинокль, приготовившись наблюдать, как в театре. Тим в растерянности смотрел на Таську, на одну, на вторую, на третью, на двенадцатую, и голова у него начинала как будто кружиться. Все Таськи смотрели на него одинаковым взглядом, испуганным, выжидающим. умоляющим у всех в глазах были слезы, и все примолкли наверное потому что каждое слово оказалось бы в то же мгновение повторено хором настоящая тайска не могла даже подсказать вот я потому что одновременно с ней и остальные сказали бы то же самое точно такими же голосами но какая же из них настоящая единственная У него даже кожа на лбу заболела от раздумья. Одинаковые девочки в одинаковых сандалиях и красных сарафанчиках стояли перед ним. Он переводил взгляд с одной на другую. Вот это она, Таська, с которой он играл, и ссорился, которую любил и на которую сердился. Это с ней вы катались на осанках, и она говорила: "Давай будем играть так. Ты скажешь: "Не толкай меня", а я скажу: "Не буду", а сама толкну". А ты покатишься с горы, а я побегу за тобой и буду кричать: "Ой, кто тебя толкнул? Кто тебя толкнул?" и так рассказывала сначала до конца всю их игру, Оставалось только повторять уже придуманное и рассказанное. Это она фантазировала: "Тим, а тим, а здорово, если б одни люди были сделаны из вафель, а другие из шоколада. Вот бы они бегали друг за другом и откусывали". И смеялась показывая молочные зубки. "Да вот же она, Таська", сказал Тим. И Таська прижалась к нему лицом, мокрым от слез, и оба немного заплакали. А когда их глаза очистились, они увидели, что все зеркальные двойники исчезли. "Надо же", сказал сверху Брысь и даже поаплодировал мягкими лапами. "Браво, браво! Как ты догадался? Сам не знаю, Честно признался Тим: "А, вспомнил", сказал учитель Вранья. "Ведь у тех, которые в зеркало, правая сторона получается на месте левой и наоборот. Ты, наверное, заметил, что у твоей сестры какая-нибудь родинка на правой щеке, а у остальных на левой?" "Не знаю", сказал Тим. "Я про это не думал".